Во время коронационных торжеств я заметил в настроении королевы некоторую перемену, быть может, связанную с последовавшим тем временем уходом в отставку шлейница. Она по собственной инициативе заговорила со мной о национальной немецкой политике. В Кёнигсберге я впервые увидел графа Бернсторфа в роли министра. Он, по-видимому, не принял еще определенного решения о направлении своей политики, Из бесед с ним я вынес такое впечатление, как будто он борется за то, чтобы составить себе какое-то мнение. Королева уже много лет не была со мной так любезна. Она выделяла меня настолько, что это бросалось в глаза, и, по-видимому, в большей степени, нежели это соответствовало в тот момент желанию короля. В обстановке, когда церемониал едва ли допускал разговор, она, остановившись передо мной, в то время как я стоял с целой группой, завела со мной беседу о германской политике. Король, который вел ее под руку, некоторое время безуспешно пытался прервать этот разговор. То, как держали себя в этом и некоторых других случаях обе высочайшие особы, доказывало, что в то время было налицо известное расхождение во взглядах короля и королевы на германский вопрос. Я предполагаю, что ее величество не симпатизировало графу Бернсторфу. Король избегал говорить со мной о политике, опасаясь, вероятно, прослыть реакционером, имея дело со мной. Эти опасения владели им еще в мае и даже в сентябре 1862 года. В мае 1862 года собралась новая оппозиционно настроенная палата. В конце сентября того же года Бисмарк был назначен министром, а 8 октября министром-президентом. Он считал меня фанатичнее, нежели я был на самом деле. Сказывалось, вероятно, и воспоминание о критике, которой я... в разговоре с ним подверг новый кабинет перед моим отъездом в Петербург. Назначение в марте 1862 года принца Адольфа Гогенлоя Ингельфингена, заместителем министра президента, вместо князя Гогенцоллерна, было своего рода министерской уловкой, рассчитанной на короткий срок. Принц был умен, обходителен и, безусловно, предан королю. В делах нашей внутренней политики он участвовал, правда, скорее как дилетант, но во всяком случае интересовался ею живее, чем большинство равных ему по положению представителей нашего владельного дворянства. Однако не физически, не, быть может, умственно, он уже не соответствовал тому, чтобы в такое тревожное время занимать пост министра президента. При нашей встрече с ним в мае 1862 года он нарочито старался усилить это впечатление, и, заклиная меня стать как можно скорее во главе министерства, и избавить его тем самым от мученичества, под бременем которого он изнемогал. В ту пору я не был еще в состоянии исполнить его просьбу, да и не проявлял в этом отношении особого нетерпения. Но уже тогда, когда я был вызван из Петербурга в Берлин, мне по тем зигзагам, которые проделывала наша парламентская политика, стало ясно, что этот вопрос неминуемо встанет передо мной. Не скажу, чтобы эта перспектива была мне приятна и настраивала меня на деятельный лад. Я не был уверен, что у его величества надолго достанет твердости противостоять семейным влияниям. Мне помнится, что я переступил границу моего отечества в Эдкунене далеко не с тем радостным чувством, как обыкновенно. Бисмарк покинул Петербург 8 мая и прибыл в Берлин 10 мая. меня угнетало сознание что мне предстоит трудное и ответственное дело взамен приятного и не обязательно ответственного поста влиятельного посланника при этом я не мог составить себе точного представления о степени и характере поддержки на которую я мог рассчитывать со стороны короля его супруги моих коллег и в стране для борьбы с надвигавшимися волнами парламентского господства